Глава пятая. Вернувшись в отчий угол, я, как всякий образованный и культурный человек, принял душ, побрился, сменил одежду и допил остатки матушкиной настойки на рябине. Для стабилизации нервной системы. Потом закусил яичницы из одного яйца и позвонил Герману узнать обстановку на полях страны. Гера оказался дома и, судя по просячему женскому визгу, не один. Мой приятель поведал, что после того, как менты вынесли меня из Эрмитажа, он еще несколько минут лежал на холодном полу, приходя в себя. Прийти не смог. Хорошо, хоть девчонки помогли, довели до дома. Тех двоих, с кем дрался, он знает. Работяги с бетонного завода. Живут рядом, в Эрмитаже постоянно гудят. А махач ты из-за чего вышел? Думаешь, я помню, Павлуха? Какая разница, по-любому они не правы. Суки, сзади напали. «А так бы я их просто порвал!» Конечно, речь Геры была обильно приправлена сквернословием, которое я опускаю в целях экономии вашего времени. Когда он понял, что я попал в беду, позвонил Тихоне. Тот быстро отыскал работяг и доходчиво объяснил, что если они не заберут заявы, их ждут ужасы нашего городка. И не только их, но и их семьи. Ужасные ужасы. «А мент тебе не звонил?» Этот, как его, Булгаков. Даже если бы позвонил, я б с ним базарить не стал. Ни о чем мне с ментами разговаривать. Обещал, что позвонит. Не было им веры. И впредь не будет. Пашуня, ты где сейчас? Дома вообще-то. Хватай пузырек шампанского и ко мне. Каких я козочек склеил, обалдеть! Виагры ходячие. Две по цене одной. Мне одному не справиться. Поддержи друга морально и физически. «Вот дает! Как он выдерживает такой ритм?» Откровенно говоря, в первую секунду я хотел ответить положительно. Почему бы не отметить счастливое освобождение? Сбегать на пару часиков к девчонкам. Но что-то меня удержало. И вовсе не отсутствие денег на шампанское. «Негер, не могу. Устал, как собака, спать хочу». «Так у меня и поспишь». Он заговорил шепотом, видимо, прикрывая трубку ладонью. «Главное, одну на себя возьми, беленькую. Не помню, как звать». «Гер, я едва на ногах стою, а вечером на работу». «Какую еще работу?» «Заболел?» Кериму на рынке обещал помочь. Я ему должен. «Позвони кому-нибудь другому». «Не, точно заболел. Его гнать надо с рынка, а не помогать. Короче, надумаешь, приходи. С тебя, кстати, причитается за освобождение». Он повесил трубку. Причитается. Сам Махач затеял, а с меня причитается. Я включил телевизор, где шли мои любимые смешарики, и прилег на диван. Передохнул пару часов и на рынок. Картошка дожидается погрузки. После смешариков продолжился сериал про ментов. На сей раз я не переключил канал, а решил немного посмотреть. Ведь теперь я в некотором роде тоже мент. Хотя бы в глазах одного человека. Кстати, я встал с дивана, порылся в комоде и откопал старую фотографию, приклеенную на картонный лист. 26 лиц в овальчиках. Вот моя, Грюмов П. Вот веселого К. По обыкновению, с плаксивым лицом. Как была плаксой, так и осталась. Вот голубева М. Улыбочка Моны Лизы. Интересно, она все такая же красивая? Или пообтерлась на канадских гамбургерах и чипсах? Мне стало как-то грустно, поэтому я срочно вернулся на диван. Стал прикидывать, чем бы мог пожертвовать, чтобы Маринка сбежала из Канады ко мне. От бесполезных мыслей грусть усилилась. Чем ни жертвуй, не вернется. Там у нее собственный домик и серьезный папик. За стенкой запела караоке соседка Люська, так и не вышедшая замуж. Еще бы, какой нормальный мужик такой выдержит? Когда ж она угомонится, мансеррат Кабалье? Шестой год про Комарова поет, на недельку до второго. Ни одного кота в округе не осталось. Эх, прощай, отдых. Под эти звуки не уснуть. Три часа спустя я был у Керима. Объяснил ситуацию с залетом. Он не очень обиделся. Тысяча не сумма, из-за которой стоит нервничать. Но и дарить ее не собирался поэтому мне пришлось обивать финским аргалитом Мейден Чайна стены будущего кабака. Другой работы не нашлось. Погасив долг и получив еще тысячу сверху, я поблагодарил торговца и срочно отправился за провизией. Брюхо наигрывала серенады Солнечной долины. «Хозяин, хозяин, почему ты меня не любишь?» Надо было подкрепиться. Сегодня мне еще предстояло навестить с гуманитарной миссией Ксюху. Вернее, ее соседа. Часов в девять он должен был вернуться домой. Интересно, если бы мы встретились не в ментовке, а в КВД, кем бы я представился? Ты что творишь, торчок дефективный? Давай-ка прикинем к носу и разберем твои косяки. Ты живность плюшевая, не бродяга и не крадун порядочный. Ты все рамсы попутал и занимаешься дешевым крестьянничеством. Тащишь оттуда, где живешь, то есть у своих. Тебе, крысеныш, разве не объяснили за колючкой, что с такими бывает? Первый раз руку подлом, а при рецидиве накол справедливости и в петушатник. Короче, при подобных захерах тебя не сегодня-завтра примут мусора. После я цинкану братве в хату, То ты есть. И будешь весь срок кукарекать. Они примут, сам кишки выпущу и заставлю сожрать. Сырыми, вместе с дерьмом. Вот такая миниатюра. Вот такой дзюй, дзюй Прокол справедливости даже менхаужаню Жаню не придумать. А мы, менты, по-другому и не умеем. Но обо всем по порядку. Перед тем, как произнести этот высокохудожественный монолог, я попросил Веселову посидеть в своей комнате и не выглядывать, даже если начнут разрушаться стены. Мол, оперативная работа не терпит чужих ушей. Затем тихонько постучался в дверь соседа Кости, и когда он ее приоткрыл, также тихонько... Провел правы по корпусу. Когда корпус попытался подняться, я подцепил его двумя пальцами за ноздри и подтянул к себе. Дальнейшее вы уже слышали. «Где флешка крыса?» Он покачал лохматой башкой, типа не понимая, о чем речь. Что ж, продолжим добычу доказательств. Следствие ведет знаток. Ему не нужны отпечатки пальцев или показания свидетелей. По-твоему, я похож на человека, который верит в сказочного мудака с пропеллером, залетающего в окна? Или это не Карлсон, а кто-то другой залетел, чтобы скрысить гайку, сережки и флешку? «Я не брал», — шепчет уродец. «Клянусь!» «Мне самому поискать?» Я обвел глазами убогий интерьер, прикидывая, что можно разбить о его голову. Статья 182, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Но у нас-то пока нет никакого уголовного дела. А Костик опять трясет немытой башкой. Я его теряю. Разряд! Еще разряд! Правым в подбрюшье! И тут же левым снизу, в челюсть. Аккуратно, чтобы не сломалась. Выдержала. Крепкая. И койка выдержала, на которой он рухнул. Только бумажка какая-то на пол отлетела. Что это? Булгаков Сергей Эдуардович, оперуполномоченный криминальной милиции. Блин, это ж моя визитка. В смысле, не моя. Забыл выкинуть, так она сама выпорхнула в самый ответственный момент. Виноват. Вы этого не видели? Прячем обратно. Вытираем пальцы о Константина, берем его за волосы, благо длинные, поднимаем. «Ты чего, убогий? Глухаря включил?» «Где флешка, падла?» «Ты сейчас сдохнешь, а вскрытие покажет, что сдох от передоза, если твой вонючий ливер вообще будут вскрывать!» «Включить глухаря, прикинуться дураком». Кулак занесен. Он догадывается, что через мгновение, наверное, умрет, поэтому согласно кивает головой. «Я продал...» «Кому?» «У метро. Парню какому-то...» «Конкретней, ковбой!» Я тяну его тупую башку за волосы к полу. Он морщится от боли и машет руками, словно прижатый спичкой таракан. «Ну, он там все время стоит. Р Рыжий такой, в камуфляже. С табличкой куплю золото. Под ветераны Чечни косит, чтобы менты не трогали. Кажется, Олегом звать». Статья 9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Примечание. На козлов данная норма не распространяется. И это правильно. Иначе как простому милиционеру работать? Усиливаем нажим. «Да, да, точно. Олегом, больно!» «За сколько продал?» «Триста». Прекращаю подвергать участника судопроизводства насилию, как того требует закон. Участник падает на пол и держится за бок. В принципе, все. Следствие закончено, преступление раскрыто. Правда, нет вещественных доказательств. Дело нельзя передавать в суд. Увы, вряд ли рыжий ветеран купил флешку для себя, наверняка уже перепродал в Тридрога. Но это не снимает ответственности с подозреваемого. Мы-то понимаем, что он виновен. Статья 17 часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Судьи, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Интересно, кто про совесть придумал? Это ведь весьма расплывчатое понятие. И не у всех она есть. Короче, «Слушай сюда, баянист х**. если еще хоть пылинку у Ксюхи скрысишь!» «Баянист, блатной, наркоман». Окончание фразы я опускаю. В устах любителя китайской поэзии оно звучит не совсем гармонично. «И вообще, чтоб ни одной жалобы, пол на кухне помой, приду, проверю». Бросив соседа, я вернулся к однокласснице. Она не теряла времени даром и накрыла маленький столик. Чаек, тортик. Бутылочка Кюрдамюра. Вообще у нее довольно уютно, хотя и не богато. Книжек много. Понятно, профессия. Портрет на стене, рисованная физиономия какого-то китайца. Наверное, этого Вана Басурмана. Пара акварелей на китайскую тематику. Красные амулеты на стенах. Этот, э, как его, фэншуй. В серванте за стеклом фотография класса. Такая же, как у меня. Надо же. Она училась у нас всего два года, а фотку поставила именно из нашей школы. Тут же еще один снимок, вдвоем с подружкой на фоне пруда. Подружка, кстати, ничего. В комнате полное отсутствие мужского начала. Нового виолончелиста не нашла. Или не хочет искать. Фэн-шуй не велит. Ксюха сменила утренний гардероб на более яркий, но все же недостаточно фривольный. Хотя могла бы. Фигура у нее вполне-вполне. Она аккуратно уложила волосы, подвела глаза. В общем, подготовилась к приему чрезвычайного и полномоченного посла органов. Но меня она не очень интересует как женщина. Она же одноклассница. Хм. хотя Голубева тоже одноклассница. Ну что, Паша? Нормально, я и не таких колол. Объяснил возможные варианты, так, чисто на юридическом языке. Он судимый, врубился сразу. «Это он флешку взял?» «А ты сомневалась? Не домовой же!» «Одно плохо. Толкнул ее, спекулю какому-то». «То есть ее не найти?» «Попытаться можно, но шансов маловато». «Вот опять! Опять мой язык без костей! Нет, чтобы сказать все, нет, у тебя больше флешки забудь, а то попытаться можно!» «Идиот!» «А вы его посадите?» Веселого почему-то больше интересует судьба соседа, нежели судьба флешки. Хотя понятно, хата освободится. Нет, мы его положим. А тебе как лучше? Ой, Паш, даже не знаю. Если он больше не будет, тогда не надо. Жалко. Думаю, не будет. Хотя я бы посадил. Но раз не хочешь, только бы не передумал, а то ведь действительно сажать придется. А куда я его посажу? К себе в кладовку на цепь или в сортир? Но если что-то пропадет, сразу звони. Отправим в кресты. Куда звонить? В отдел? Нет, нет, я почти не сижу в кабинете. Только на мобильник. Веселова сразу же забила мой номер в свою трубку. А ты был в крестах? Конечно. И не раз. По работе. Никто не сможет обвинить меня в лжи. Бывал. И, в общем-то, действительно по работе. И как там? Правду пишут, что условия ужасны. Ну, смотря для кого. Помню, случай был. Лето, жара, в хате плюс 30. Где? В камере. Извини, я иногда оговариваюсь. Сама понимаешь, с кем поведешься. Так вот, жара, короче. Авторитеты на последнем этаже контролерам бабла заслали. Тем надувной бассейн привлокли. Прикинь, литров на тысячу. Папики его надули, воды набрали, пальмы на стенках нарисовали и балдеют. Плавают, как на курорте. Один даже сигару закурил. Да сдуру, по привычке о бассейн, и затушил. Ну и все, накрылось купание. Бассейн лопнул, вся вода хлынула вниз. Народ с нижнего этажа в двери ломится, думает, наводнение началось. Кресты в Неве тонут, как Титаник в океане. Говорят, неделю сохло. А вообще-то там, конечно, не сахар. По 15 человек в пятиместном номере. Не празднично. Хорошо, если в обслугу попадешь, все пределе а просто сидеть, удавишься от скуки. Веселова слушала внимательно, словно шпион радиошифровку из центра. Потом спохватилась. «Ой, Паш, я чай подогрела, садись!» Она засуетилась, расставляя по столу чашки и блюдца. Присели. Ксюха посмотрела на бутылку и как-то робко сказала. «У меня вино есть». «Я вообще-то на службе не ни, но сейчас можно. Смена закончилась». Она достала бокалы, я откупорил бутылку и разлил сушничок. С кем это ты? Кивнул я на фотографию за стеклом. С подругой Катюхой. Это мой самый близкий человек, после мамы, конечно. А у меня кто самый близкий, кроме матери? Устое множество, как говорят математики. Ну что, Ксюх, за встречу? За встречу, Паш. Я правда очень рада, что тебя встретила. Ты даже не представляешь, как. На утро. Я был возле станции метро. Как вы уже поняли, не совсем по собственной воле. Веселова, провожая, все-таки попросила помочь с поиском флешки. «Паша, я тебя не очень напрягаю. Ну что ты, Ксюха, это же моя работа». Конечно, можно было не ходить, а вечерком позвонить ей и доложить, что розыск результатов не дал. «Астеловисто, бэйби. Можно было еще разок наехать на торчка соседа, чтобы сам выкупил. Я и так столько времени на Веселову угрохал. И чего ради? Кто она такая? Ну, учились вместе, и что с того? Мало ли кто с кем учился. Я пока не готов целовать песок, по которому она ходила. И не собираюсь дарить крышечку от фотоаппарата «Зенит». Но я пошел. Людям надо помогать. Всегда и везде. Вне зависимости от степени знакомства и социального положения. Это моя гражданская позиция. Записали? А теперь, внимание, правильный ответ. Вдруг Ксюха зайдет на одноклассники и расскажет всему интернет-сообществу, что простой парень Паша Угрюмов совершил практически подвиг. А Маринка Голубева в своей Канаде про это прочитает. У них же там тоже интернет есть. Ей будет приятно. С каким крутым перцем училась. А когда ей будет приятно, мне тоже будет приятно, как говорил герой старинной комедии. Отыскать рыжего барыгу для такого опытного детектива, как я, не составило тяжелого умственного и физического труда. Барыга находился на боевом дежурстве. Голубой берет, камуфляж. Он бы еще костыль под мышку сунул, ветеран И медалями обвешался. Теперь надо прикинуть, какую выбрать тактику. Собственно, выбор невелик. Либо мягкая, либо та, что использовал накануне. Для разнообразия я выбрал мягкую. С разбега ногой по бубенцам, чтоб зазвенели!» Шутка. «Здорово, Олег!» На всякий случай он пожал мою руку. «Как торговля?» «Ничего». «А ты кто?» «Чего, не узнал?» «Я Паша из Эрмитажа. Бухали там. Вместе с Геркой». Я ничем не рисковал. Во-первых, весь местный истеблишмент хоть раз, но бывал в Эрмитаже. Во-вторых... Утром я позвонил Герману и спросил, не знает ли он рыжего Олега, скупающего золото. Типа, приятель хочет кое-что толкнуть. Оказалось, что знает. Сам кое-что ему продавал. Назвал пароль и отзыв. А, -а, а успокоился ветеран Чечни. «Вспомнил. Слушай, тебе вчера один торчок, Костик, флешку сдал. Серебристую такую, на цепочке». «И чего?» «Это подруги моей флешка. Она еще у тебя?» Рыжий что-то прикинул в голове, потом согласно кивнул голубым беретом. «Выкупить хочешь?» «Чтобы выкупить нужные деньги. А у меня их нет. Я откровенно лишил собеседника иллюзий. И что ты предлагаешь?» «Я отдам. Потом. Не вопрос. Оставь равноценный залог. Я бы тебе, козлу, равноценно в лоб закатал бы, но без разминки не могу. Поэтому придется играть по твоим правилам». Из залога есть футболка, мобильник и старенькие часы полет производства Петродворцового завода. Снимаю часы. Невелика потеря, но. За все надо платить. Особенно за длинный язык. Спекуль морщится, словно часы намазаны лошадиным помётом, подносит к левому глазу и рассматривает, словно под микроскопом. Поленка небось китайская. К тому же поюзаны. Слышь, воин. Китайцу, который подделает наши часы, президент лично должен присвоить Героя России. Старик, извини, я флешку за штуку взял. Реально. Чего мне в убыток себе торговать? Ну, сам посуди. Оставь еще чего-нибудь. Он начинает тараторить со скоростью 5 слов в секунду, что-то втирая про демпинговые цены, затишье на рынке и инфляцию. Я молча, с прищуром смотрю на него, словно в прицел снайперской винтовки. По-нашему. По-ментовски в итоге он угадывает что-то нехорошее замолкает и нехотя лезет в карман своей камуфляжной жилетки статья 61, часть 1 пункт и смягчающими обстоятельствами признаются явка с повинной активное способствование раскрытию преступления изобличению других соучастников преступления и розыску имущества добытого в результате преступления ладно только из уважухи на его ладони сверкнула маленькая серебристая фиговина И из-за этого весь сыр-бор… Часы он прячет в носок. Вдруг подъедет в неведомственная охрана и проверит документы. Тут и форма не поможет. А я теперь буду определять время по солнцу, если мне вдруг понадобится определить время. День я провожу на рынке, заканчивая обивку будущего трактира. Надь же освоил профессию обивщика. Можно давать объявления в газету и зашибать бабосы. Не знаю почему, но работал я с охотой. Легко, за что получил от Керима лишнюю пятисотину. Сразу же заплатил абонентский долг за мобильник и теперь жил на яркой стороне. Вдруг Ксюха позвонит, а не дозвонившись притащится в отдел и раскроет мой подлый обман. Впрочем, почему подлый? Просто обман. Но все равно неприятно. Весь мир узнает. Когда включили связь, я сам перезвонил ей и обрадовал удачным завершением операции. Она обозвала меня волшебником и спросила, куда и во сколько ей подойти. Я растерялся и предложил встретиться на той же скамеечке у пруда. Встретились в 9 вечера. Раньше я не мог, надо было закончить с обивкой. Ксюха минуту-другую прыгала вокруг своей оси и довольно визжала, а потом чмокнула меня в небритую, как у настоящего мачо, щеку. «Пашенька, спасибо, спасибо! Ты просто не представляешь, что это для меня значит!» «Да ладно! Ничего, я же профессионал!» Сейчас я походил на скромного американского пехотинца, только что спалившего пару афганских деревень. «Как там сосед? Не предъявлял?» «Нет! Что ты! Наоборот, утром поздоровался и даже кухню помыл, представляешь! А говорят, наша милиция никому не помогает и ничего не может!» Спасибо. Да не за что. Извини, Ксюх, пора мне. Дела. Просто мне очень захотелось пива. К тому же начнет еще про работу расспрашивать. Ложанусь по полной. А ты в отдел? Я тоже в ту сторону. Еще не хватало. А может, признаться, пока не поздно, что я в некотором роде не мент. Мол, веселый американский розыгрыш, безобидный в духе одноименной программы. Не признался. Духу не хватило. «Ну и ладно. Когда теперь увидимся?» «Если что, можно сказать, уволился?» «Нет, на участок. Надо свидетеля одного найти». Кажется, она расстроилась. «Но это не мои проблемы. Я не собираюсь с ней под ручку гулять и алкоголь пить». «А, жаль. Паш, если что случится, можно тебе позвонить?» «Звони, конечно». Когда она уходила по аллее, я, как тогда в детстве, почувствовал вдруг необъяснимое тепло, забравшееся под футболку. У тепла нет цвета, но мне показалось, что оно было зеленым. Возле нашего подъезда опять сидела на лавочке молодежь. Она каждый день здесь сидит. Пиво кушают, семечки лузгают и гогочут. По обыкновению жопы на спинке, ноги на сиденье. Не знаю, почему, но сегодня я притормозил. «Слышь, орлы?» «Вы бы сели нормально». «Да тут все так сидят», — с вызовом ответила крашеная малолетка. «А вы сядьте нормально». «А если не сядем?» — храбро спросил юноша с наушниками в ушах и с банкой Клинского в руке. «Ты че, мент?» «Мент, не мент, слазь, говорю, чучело, убью». И я посмотрел на него взглядом человека, который рос без папы. Из дома я позвонил Кириму и сказал, что готов служить администратором в его злачном заведении.